Глава 29 Арина. Вся следующая неделя пролетела в каком-то бешеном угаре. Лишь яркие вспышки чувственных встреч, тайные пересечения в укромных уголках университета, наша эмоциональная переписка в мессенджере и милые презенты по утрам разбавляли привычные будни. Я порой застывала на месте, всматривалась в безликий горизонт и удивлялась самой себе. Вспоминала все наши прежние стычки, его поучительные речи. Мои противоречивые возражения и накалявшуюся атмосферу вокруг нас. А сейчас? Сейчас мы тоже сгорали в пламени наших чувств. Сладко, томно, бурно и с наслаждением. День вылета нашей небольшой университетской команды в город проведения глобальной межрегиональной межвузовской олимпиады не задался с самого утра. С погодой просто беда. Резкое похолодание, обледенение и прочие радости поздней осени. Рейс перенесли на вечер, но и тут не обошлось без приключений. Во время регистрации ошибки в посадочных талонах нас сняли с борта. И пока исправляли оплошность, рейс улетел без нас. Затем в салоне другого авиалайнера нас раскидали по рядам, словно болтливых учеников в разные углы класса. «Даниил Валерьевич», — заныла Ляна, — «я летать боюсь». Она надула губки и хлопала ресницами. «Можно я сяду с вами?» Рассадка, строго по местам, указанным в посадочных талонах. Пришла на выручку стюардесса, явно заметив гримасу безмолвного протеста на лице Даниила. Жаль. Вздохнула несчастно и с раздражением опустилась в кресло через пять рядов рядом с грузным мужчиной, занявшим место около иллюминатора. Полет с воздушными ямами, среднестатистическим питанием и задержкой на полчаса не добавил положительных эмоций. А гвоздем в крышке гроба. похоронившего этот день окончательно, стал трансфер до отеля. Нас везли какими-то окольными тропами, плутая по серпантинам и разбалтывая мой и без того взбунтовавшийся желудок. В общем, когда мы добрались до места назначения, меня обуревало лишь одно желание – завалиться в кровать. С этим, слава богу, все обстояло намного лучше. Двухместный светлый номер с просторным санузлом и небольшим балкончиком окнами выходил на побережье. приняв душ я отказалась от ужина и свалившись в постель тут же уплыла в пучину безмятежного сна «Риш, вставай толкала меня в бок соседка по комнате сокурсница светка завтрак через полчаса угу проубубнила в подушку выныривая из царства морфея сейчас и еще минуточку и я встану я уйду без тебя Добродушно пригрозила Светка и зашелестила плечиками, видимо, выбирая наряд для завтрака или для предстоящего мероприятия. Я медленно перевернулась на спину и уставилась расфокусированным взглядом в потолок. Тошнота комом подкатила к горлу, и я, сделав глубокий вдох, попыталась его проглотить. Поморщилась, скосив глаза на соседку. Та самозабвенно рылась в своих немногочисленных нарядах, стоя ко мне спиной. Воспользовавшись тем, что Светка не обращала на меня никакого внимания, я постаралась как можно быстрее встать и скрыться за дверями ванной комнаты. «Свет!» – крикнула, прячась в санузле. «Ты не жди меня, иди на завтрак. Я пока душ приму, пока соберусь». «Окей», – отозвалась она. Я щелкнула замком, включила воду в душевой и согнулась над унитазом. Пустой желудок выворачивала наизнанку с такой жестокостью, что слезы текли по щекам. Когда стало чуть легче, забралась под успокаивающие водные струи. Запрокинув голову, подставила лицо под аквамассаж и медленно приходила в себя. Через полчаса переменного общения с белым фаянсовым другом и омовений организм очухался, и я, обернувшись большим банным полотенцем, вышла в комнату. Теперь жутко хотелось есть. Облачившись в кружевные трусики и бюстгальтер, быстро высушила волосы и уже было потянулось за брючками, как в дверь настойчиво постучали. «Свет, а ключ не учили брать?» Выговаривала я соседки, отпирая засов. Но на пороге стояла совсем не Светка. «Даниил Валерьевич?» Выдохнула я, замерев на месте. Хмурый взгляд прошелся по моей фигуре. Легким толчком он втолкнул меня в комнату и, захлопнув дверь, отгородил нас от любопытных глаз. «Почему не пришла на завтрак?» Без приветствия приступил он к допросу. Проспала, потом долго принимала душ. «Сейчас вот вы меня отвлекаете от сборов». Я вскинула подбородок и скрестила руки на груди, всем своим видом дав ему понять, сколь возмутительно его поведение. А твоя соседка по комнате сказала, что тебе плохо. Тяжёлые ладони сжали мои плечи, и я поморщилась от лёгкой боли. Пристальный взгляд впился в лицо, словно считывал все мои мысли и проникал в самую душу. «Риш, тебя опять рвало?» В его голосе чувствовалось волнение и неприкрытая забота. «Только не ври». «Нет». Хрипло соврала я, отчего внутри все сжалось в ком, и злорадная тошнота вновь дала о себе знать. Все хорошо. Я просто вчера сильно устала, сегодня проспала и долго приводила себя в порядок. И еще какое-то время Даниил сверлил меня внимательным взглядом, а затем, отпустив, отступил и сунул руки в карманы брюк. И я стояла перед ним в одном белье, переминаясь с ноги на ногу, и так хотела прильнуть к его мощному телу, спрятаться в его объятиях и рассказать ему свою маленькую тайну. «Хорошо». Он прервал повисшее молчаливое напряжение, провел ладонью по лицу и вздохнул, словно скинул давящее напряжение. «Одевайся и пошли есть. Сегодня насыщенный день. Через час...» Заметил он, глянув на наручные часы. «Начнется первый тур». «Угу». Кивнула. «Только ты иди, а я чуть позже подойду». «Не стоит давать повод для слухов». После минутного раздумья он кивнул, развернулся и сделал шаг к выходу, а я схватила тонкий свитер и натянула его. «Вернёмся в город, поедем в клинику». Замерев около приоткрытой двери, ошарашил меня Даниил. «Мне не нравится эта твоя непонятная тошнота». «Я жду в ресторане на первом этаже». Строго произнёс он и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Из-за меня вывел телефонный звонок. Встрепенувшись и выкинув на время из головы все мысли, застегнула наконец-то пуговичку на поясе брюка и схватила верещавший аппарат. О клинике и прочем подумаю потом. Решила я и ответила на вызов. «Привет, сестренка!» Радостно воскликнула в трубку и, проигнорировав лифт, направилась к лестнице. Несколько пролетов вниз – отличная утренняя зарядка, заодно и с Ксюней поболтать можно, не опасаясь пропадания сети. Ресторан при гостинице был большой, светлый, панорамные окна выходили на побережье, и наш столик стоял как раз около одного из таких. Попрощавшись с сестрой, села на свободный стул и беззаботно поприветствовала всех присутствующих. Ляна скорчила такую гримасу, что моя внутренняя ехидна саркастически ржала над ней. А когда однокурсница решила раскрыть рот и ляпнуть что-то явно злорадное, мой предупреждающий взгляд был настолько красноречив, что, сжав губы в тонкую линию, Ляна лишь злобно засопела». «Ешь, Бикетова!» Данил Валерьевич подвинул ко мне тарелку, наполненную разной снедью, коей было огромное множество на раздаточных столах. Он даже чай зеленый для меня взял. «Спасибо!» Постаралась произнести максимально обыденно, но в душе разлилось тепло, и губы растянулись в благодарные улыбки. Громкие ласквилки по фарфору, наигранно беззаботное щебетание и показательное игнорирование моей персоны безумно забавляли. Я с аппетитом поглощала всё, что было в моей тарелке, и отстранённо зависала в телефоне, скидывая сообщения о Руське, всё ещё торчавшей за океаном в одном таком небедненьком районе Лос-Анджелеса, на вилле в компании своего сводного братца. У них там бушевала нешуточная война, и сдаваться никто не собирался. Забавные до смеха. Их стычки в изложении подруги смешили меня до колик, и я пятой точкой чувствовала, что проигравших в этой войне не будет, а будут два безумно счастливых и до чертиков влюбленных друг в друга человека. Только Маруся в ответ на это фыркала и категорично заявляла, что никогда на свете этому не бывать. Спорим? Как-то подбила ее на пари. Подруга была настолько уверена в себе, что тут же согласилась на эту авантюру. Мы забились на обалденное платье, которое как-то раз увидели в одном из бутиков. Цена у шедевра была просто космическая, и если я продую спор, придется продать почку. Но я проигрывать и не планировала. Бекетова. слащаво пропела над ухом Ляна. Мы из-за одной тебя опаздывать не собираемся. Ее змеиная улыбочка с слизнем застряла у меня в горле, испортив аппетит. Я отодвинула тарелку, запила чаем досаду от испорченного настроения и, завершив переписку с подругой, окинула Ляну многозначительным взглядом. «Что?» – недоуменно воскликнула она. «Спать надо ночью, чтобы не заставлять всех ждать». Ночью были дела поважней. Пожала плечами я и ответила ей такой же гримасой, отчего у меня аж щёки заболели от натуги. Сдавленный чуть грозный то ли выдох, то ли рык прокатился над нашим столом. «Ага, ага. Рычите, Даниил Валерьевич. В следующий раз, прежде чем списки составлять, подумайте раз сто кого в них включат». Не верилось, что за время преподавания у нашего потока он не замечал, как похотливо Ляна облизывалась на него каждую пару, как находила любой предлог, чтобы задержаться около него после занятий. Да, она не дура. И в теме Олимпиады шарит отлично, но раз так, то терпите, мужчина. Так, всё. Даниил стукнул ладонью по столу. Идёмте в зал, пробежимся по вопросам. И через полчаса, надеюсь, ваши распри не помешают вам обыграть соперников. Помните, что на кону. «Честь и престиж любимого университета!» — хихикнула Света. «И это тоже!»